Вот и валим мы пообъявить ныне приказ наш о царстве и о всем доме нашем и о добре, какое припасено родовое и царское. «Слышь, отче!» — обратился он к протопопу Василию. «Добудь ключи из-под изголовья. Ларец вон там невелик, в укладке кованой, что в углу стоит. Добудь его. Сюды поставь на стол поближе к царевичу. А другой бы кто сходил, позвал бы к нам боярина Артамона, да царицу с царевичем Петром» пусть бы и они послушали, о чем тут речь будет». И совсем тяжело дыша, очевидно утомленный от долгой речи и напряжений, Алексей побледнев откинулся совсем на подушке, среди которых был усажен. Фёдор, присевший на скамье недалеко от постели, приподнялся и стал вглядываться с тревогой в лицо отца. Минутное оживление прошло, глаза были закрыты, под ними собрались большие мешки и обозначились черные круги. За несколько дней болезни в темных волосах царя, изредка подернутых, как искрами седыми волосами, проступили теперь белые пряди седины. до да боли острая, неясная тревога сжала сердце царевичу. Что это за таинственный недруг, налетевший так быстро и так сильно в короткое время подточивший крепкого до этих пор отца? Уж не порчили? Кому же это было надо сделать? И невольно сорвалось его уст робкая просьба. «Батюшка-государь!» «Лекаря твоего сюды! На всяк случай!» Алексей только молча кивнул головой и протянул руку к столу, где стояло питье, приготовленное Гаденом. Петр Хитрово, стоящий у постели и предупрежденный прежним дежурным, взял флакон, налил в кубок, отлил себе оттуда в ладонь, выпил и с поклоном подал кубок больному. Остатки, недопитые Алексеем, тоже выпил Хитрово. «Иди», снова очевидно получив силы после приема лекарства, приказал ему царь, зови, кого сказано. Исполню, государь, да слышь, мол, ведь дозволь. На богомолье царица выехать изволила и с царевичем. Боярин Матвеев с ею же в провожатых, не совсем решительно солгал он. А лекаря я мигом, еще кого поизволишь. А далеко ли молиться царица пошла? Чай не за сто верст, тут же на Москве. Вот и пошли за ей. Пока мы тут что, она и приспеет» тревожно оглядываясь сперва в спальника, потом во всех окружающих приказал Алексей. «Надо быть, государь, куда за город снарядилась государыня, как стрельцовский полк перед отъездом для охраны шел», вмешался почтительно Богдан Хитрово. «У тетки я был в покоях, оттуда видно было, как перед теремом царицыным поезд забирался. Да слышь, Петруша, — обратился он к племяннику своему, — чай знают, теремные боярыни, куда царица путь держать изволит». «Поди догнать можно, повестить, что государь просит пожаловать наобратно». «Да-да, послать догнать надо, пусть поворотит», – торопливо подтвердил царь. Петр Хитрово, провожаемый дядей, который на ходу ему что-то еще толковал негромко, вышел в небольшую дверь, которая вела во внутренние дворцовые покои. Здесь, как и во всех переходах, кроме дежурных сенных истопников и предверника, стоял стрелецкий караул. «Слышите», – сказал им строго Хитрово, – «Царский приказ вам грозный. Ни единой живой души не допускать в опочивальню этими дверми. Кто бы ни был, слышите? Казни лютой всякого предадут, кто ослушается приказу». «Как прикажешь, господи, отозвались караульные?» «А лекаря царского тоже не пущать?» — нерешительно спросил предверник. «Он то и знай, в энте двери ходит-выходит. Слышь, кругом, больно далеко ему бегать, а порой надо б на поскорейче, так он, слышь, баил. Ну, потолку еще». «Сказано, живой души не пущать, так и знай», и хитрово пошел дальше по переходу. В опочевальне царя между тем настало короткое молчание, щелкнул и зазвенел мелодично замок в укладке, на которую царь указал протопопу, и сама отскочила тяжелая крышка, очевидно подпираемая сильной пружиной. Протопоп взял небольшой резной ларец, стоящий в сундуке поверх всего, и перенес его к постели на стол, как указал Алексей». В той же связке оказался небольшой замысловатый ключик, которым и открыли ларец. В нем лежал большой свиток, духовное завещание царя, составляемое обыкновенно заблаговременно, на всякий случай, по готовым образцам прежних царских приказов, но с изменениями, касающимися раздела городов, усадеб, поместья и имущества царского соответственно числу наследников. Читаю уж пока, что там по первоначалу, «Гляди, подойдет царица», — сказал Алексей думному дьяку Титову, который уж оказался около стола, как будто для того он и явился сюда за всеми. «Приступим со Господом», — как бы благословляя на зачатие дела, провозгласил протопоп Василий. «Господи, благослови!» — осеняя себя крестом, эхом откликнулся Титов и привычным тягучим голосом начал читать обычную вступительную формулу завещания, а потом и статьи его «Одна за другою».